Глава третья. А вы, собственно, кто такой? Лучшая защита моих племяшеков — нападения Значит, нападаем. И детей отпустите. Я живу по соседству. Кивает этот уже и не такой красивый мужчина. А ваши дети пробрались ко мне во двор. Мы просто гуляли, уверенно говорит Рома, складывая руки на груди, как и Рита. И мы совершенно случайно въехали в его машину. Въехали? Мой голос становится похож на писк. Да, на лопате. — добавляет высокомерно сосед. — Я не с вами разговариваю, — отмахиваюсь от соседа. — И вообще, с мужчиной, который даже не может нормально представиться, не общаюсь. Дамочка — Дамочка! Сосед опускает детей и делает шаг в мою сторону, но замирает. — Но это же вы здесь, каратистка! — Каратистка? — снова пищу я. — Да что такое с моим голосом сегодня? — Ну да, — кивает Рома. — Ты же занимаешься с детьми. — Да, Ром. — Снова хочется прикрыть глаза, но, заметив ехидную улыбку у соседа на губах и его скользящий по мне взгляд, решила не отставать от племянников. «Да, но это дети, а это...» Совсем невоспитанно тыкаю пальцем в соседа и присаживаюсь перед детьми. «Совсем невоспитанный сосед. Так что ему я точно могу продемонстрировать только указательный пути». Поднимаю голову на все так же стоящего мужчину, и желание стереть с его лица наглую хмылку возрастает во сто крат. «А у нас нет указателя!» Удивленно замечает Рита, но быстро что-то вспоминает. «Ой, а если я его нарисую?» Почему-то в моей голове рисунок сразу представился совсем не детский, отчего я еле успела сдержать смешок. А вот удивление на лице соседа принесло удовольствие. «Ритули, мы с тобой потом порисуем, а пока идите в гостиную, а я решу с этим невоспитанным дядей вопрос с его машиной, понимая, что все остальные разборки лучше проводить наедине. Дети убегают, а мы замираем друг напротив друга». Смотрю на соседа и даже не сразу понимаю, что вдыхаю слишком знакомый аромат парфюма. «Где ты такой уже?» «Это были вы!» — вскрыкиваю я, но, быстро взяв себя в руки, понимаю, что уже злюсь. «Значит так, не знаю, как вас зовут?» святослав перебивает меня наглец. «Не перебивайте, святослав и снова тычу в него пальцем. «Царапина вам за ваше хамское поведение на дороге, ясно?» «Что?» Святослав отшатывается сначала, но, вероятно, его память сразу возвращает его на место. «Какая прелесть! Ты меня преследуешь?» «Больно надо!» «Еще сильнее злюсь. Это вы здесь дом купили. Так что будьте добры, соблюдайте все правила приличия не врывайтесь в дом к соседям. А теперь...» Обхожу его, стараясь не дотронуться, и открываю входную дверь. «Попрошу выход и калитку за собой закройте!» «Слушай сюда, каратистка!» Святослав разворачивается ко мне лицом, нависая сверху. «София, будьте добры! На выход!» Перебиваю его. «Чтобы я вас не видел на своей территории!» Со злостью отвечает он и выходит за дверь. Закрываю дверь и только сейчас выдыхаю. «Ну что же это?» Суток не прошло еще. Иду к детям, а они уже разделились и сидят, ждут меня. Глазки невидные улыбки на губах. «Дети, ну мы же договаривались!» Стону я. «Мы ничего не делали, Сонь!» Уверенно отвечает Рита и подбегает ко мне. Ты спала, и мы не стали будет тебя, добавляет Рома. А на заднем дворе есть проход в кустах. Мы всегда там ходим. Мы хотели большой рисунок нарисовать Деду Морозу, чтобы он точно увидел, когда будет пролетать над нами на санях, улыбается виновата Рита. Дед Мороз едет на санях, а не летает. У нас не Санта-Клаус. Прикрываю глаза. Но тут меня осеняет. Какой рисунок? Смотрю во все глаза на детей и понимаю, что у меня уже ноги дрожат. Большой! Уверенно говорит Рома. У папы в гараже были краски, мы и взяли их. А где вы рисовали? И снова мой голос срывается на позорный писк. На стене! В один голос отвечают дети. Господи, пусть это будет наша стена. Ведь можно же услышать мое такое маленькое желание. Но звонок в домофон отрезвляет и возвращает меня в реальность. Подхожу к экрану домофона и смотрю на злого соседа, который держит в руках две банки с красками и смотрит прямо в камеру. «Нет, Дед Мороз меня точно не любит в этом году. Но я же была хорошей девочкой. Маму и папу не расстраивала, детей учила, старикам помогала. Почему нельзя мне спокойствие?» «Сонь, а мы кушать хотим!» Рома и Рита выглядывают из гостиной, а я пытаюсь собрать в кучу свои мысли, которые в панике разбегаются и не хотят собираться в правильном порядке. А еще один звонок у домофон говорит, что все-таки зря я соседу нагрубила. «Ну, перед смертью не надышишься, как мама говорит». Шепчу я и достаю свою куртку. — Соня, а ты куда? — спрашивает Рома. — За красками дети отвечаю я. — Вы же их забыли? — Забыли, — кивают они. — Ну вот, а их принесли. Добавляю и, надевая сапоги, выхожу на улицу. Иду к калитке и пытаюсь унять дрожь внутри. Толкаю дверь со всей силы и глухой удар, а потом отборный мат подсказывает мне, что что-то снова пошло не так.